Глава 39. Оля то приходила в себя, смутно представляя, где она находится и что вокруг происходит, то снова ничего не осознавала. Девушке чудился огромный пожар, который захватил город. Она находилась в его центре и не могла выбраться. Потом ей казалось, что наступила непроглядная тьма, в которой она потерялась и блуждает словно слепая. Потом снова вспыхивало пламя, яркое, красно-оранжевое. Его острые язычки лизали девичью кожу, окутывали тело, которое начинало плавиться, словно свеча, и после снова наступала темнота. «Мама! Отец! Пожар!» Оле казалось, что она кричит, надрывая соднящее горло, но на самом деле даже звука не издавала, лишь краем сознания понимая это. Мамины серые глаза, родные и любимые, смотрели на нее с упреком и тоской. Девушка металась в огне за этими глазами, стараясь не упустить их из вида. «Мама, беги же, пожар!» Испуганно кричала Оля, не понимая, почему мама такая спокойная и никуда не торопится. Просто стоит и смотрит на нее. «Мамочка, пожалуйста, спасайся! Где Коля и Макс? Их тоже надо спасать!» Серые глаза не исчезали, потому что мама продолжала стоять и молчать. Как же так получалось, что огонь ее не затрагивал, а сама Оля пылала. И вновь наступала темнота, а пожара словно и не было никогда. «Так это сон?» — с облегчением выдыхала она. И почти сразу мамино лицо сменило строгое лицо отца со взглядом, в котором ясно читался упрек. «Отец, ну что же ты, спасай их!» Дом вновь горел, и она тоже, словно факел, опять вспыхнула. Вероятно, она уже умирала, поэтому были такие перебои с восприятием настоящего. Но родные должны спастись. Она их так любит. Родной дом сменился вдруг незнакомым городом. Средневековым, с узкими улочками, невысокими домами и белыми храмами, мелькающими перед взором девушки со скоростью электропоезда. Оля резко остановилась и потеряно обернулась. Незнакомые лица. Мужские и женские. Бледные. В их глазах застыл страх. Люди бежали от нее, с ужасом оглядываясь. Рядом с ней бесновались шукши. Огромные глаза малышей харадочно сверкали. Они что-то печали, но она их не понимала. Где она? Где друзья? Что происходит? Оле стало очень страшно. Одновременно пришло странное понимание, что нужно бежать дальше, прочь от всех и она бежала, недоумевая, почему еще жива. Интуиция кричала, что ей нужно в лес. Лес — это дом, он поможет. Декорации сменялись, словно она ехала в скоростном электропоезде. Вдали показались первые деревья, высокие, столетние, с толстыми стволами и разноцветными листьями. Оля стремительно приближалась к ним, когда неожиданно нахлынула паника и ощущение того, что она поступает неправильно. В лес ей нельзя. Девушка резко остановилась, обернулась. Позади нее пылал город. Зрелище было одновременно завораживающим и жутким. Сердце вдруг тоскливо защемило. Кто поджег город? За что? А как же жители? Девушка увидела в небе силуэт летуна с на нем мужской долговязой фигурой. Они летели к ней. Оля напряглась, чувствуя, что это враг, повернулась, чтобы бежать дальше. Но в это мгновение перед лицом подпрыгнула маленькое тельце Шукши. Голова девушки оказалась словно в железных тисках, в глазах потемнело. Оля беспомощно взмахнула руками, слегка дотронулась до мягкого тельца и с последних усилий оттолкнула его от себя, пошатнулась и поняла, что силы полностью покинули ее, а красно-оранжевое пламя вокруг тела исчезло. Шукши не дали леди добежать до леса, оставалось совсем немного, и тысячелетний лес вспыхнул бы как факел. Но один из шукш, когда леди посмотрела на город, умудрился подпрыгнуть и надеть ей на голову венок из веток. Пламя вокруг нее сразу стихло, а потом леди стала выкручивать изо всех сил. Тогда милорд Аринский, который следовал за ней на деклете, подхватил ее и держал в объятиях, пока леди не затихла. Она колотила его и кусала. Но он все равно не отпустил ее. Возбужденный мужской голос прорывался в измученное сознание землянки. «Что с ним теперь?» — прозвучал напряженный голос герцога Дарвига. Оба потеряли сознание в нескольких шагах от леса. Шукшие их окружили и с тех пор никого не подпускают. «Мы ждали вас. Вы все сделали правильно. Что шукшие надели ей на голову? Что это за венок?» Я не знаю, милорд. Они надели на твою внучку венок Нернесс, мага природы. Спокойным тоном оповестил Владыка Русфи. Это древний артефакт. Благодаря ему пламя стихло. Интересно, где они его достали? И снова прозвучал голос Владыки. В храме крепости, первоначального лорда, то есть у леди именно эту магию зафиксировали, если я не ошибаюсь. Другая магия проявилась позже, через несколько месяцев. «Совершенно правильно», — прозвучал холодный голос герцога. «Ты прекрасно осведомлен. Девушка выживет. Девочке нужно попасть в храм темных норнесов, иначе она останется безумной. А насчет выживет или нет, так уже выжила». Это, кстати, потому что обе магии взаимодополняют друг друга, а в данном случае магия природы ее остановила. Шукши спасли и свою безумную хозяйку и древний лес. Мирон почему-то так уверен в ее безумии. Гарантии того, что твоя внучка останется разумной, нет. Магическая энергия, которая неожиданно образовалась очень много, не нашла выход. Теперь энергия бушует внутри твоей внучки, словно закупоренная в сосуд, и может сжечь разум. Может быть, девочка исправится, но на это рассчитывать не стоит. Что нужно делать? В резком голосе герцога Оля ясно расслышала беспокойство. Она слышала мужские голоса, но не могла открыть глаза и пошевелить рукой. Ее мучила мысль о том, чьего пробуждения ждут и о ком говорят. «А тебе, конечно, о ком же еще?» Рядом с землянкой раздался насмешливый женский голос. «Только с того момента, как темная магия проснулась в тебе, и ты покромсала русфийцев, ты ничего об этом не помнишь, поэтому не понимаешь. Тебе нужно привыкнуть к себе новой и самой во всем разобраться». «В чем разобраться?» «Хватит валяться, поднимайся и тогда поговорим». И «Я не могу пошевелиться и ничего не вижу». — Естественно. После того, что с тобой случилось, ты еще несколько дней не сможешь пошевелиться и открыть глаза. Отдели душу от тела всего-то. — Всего-то? Вы с ума сошли? — Нет, конечно, — раздался веселый женский смех. — А вот ты можешь и сойти, как уверены в этом эти умники, если и дальше будешь беспомощно моляться. Давай сосредоточься и выходи из этой бестолковой оболочки. «Я жду тебя там». «Где там?» Но женский голос исчез, а Оля так и не смогла увидеть его обладательницу. Зато она услышала следующее. «Мортимер, ждать пробуждения леди опасно. Время проходит, поэтому выдвинуться к храму темных предлагаю немедленно». Голос владыки Русфии вызвал у девушки раздражение. «Наш корабль в вашем полном распоряжении». — продолжил владыка. — Сейчас Мирук придет в сознание, и можно выдвигаться в путь. — То, что поведал лорд Бервик, правда? Твой сын имел наглость надеть помолвочный браслет моей внучки без моего согласия? Без ее согласия? Более того, без согласия нашего Леера? — Совершенно верно. Мирук не привык у кого-либо спрашивать разрешение на то, что решил сделать. — Это точно. С возмущением согласилась Оля, вспомнив мучителя. «Эта помолвка не имеет силы», — холодно повидал герцог. «Может быть, ты и прав, а может быть, и нет», — хмыкнул отец Мирука. «Только снять браслет возможно только в храме Русфии, потому что это браслет темных норнесов. До этого момента твоя внучка перед всеми является невестой Мирука. Хочешь ты этого или нет?» В любом случае нам нужно в храм».